Глава вторая Брат, очевидно, не подозревал, в чем причина столь раннего посещения господина Бержерона. Его голос выражал искреннее удивление, когда он спросил у вошедшего. «Что привело вас ко мне так рано, мой любезный начальник?» Бержерон ответил серьезным тоном. «Ваш начальник придет в десять часов, Марер. В настоящую минуту к вам явился друг. Вы знаете, зачем?» Наступившее молчание свидетельствовало о том, что твой отец старался что-нибудь припомнить, но тщетно. Память не подсказывала ему ответа, и он искренне промолвил. «Клянусь Богом, не знаю». «Не могу поверить», — сухо возразил Бержерон и после некоторой паузы прибавил. «В таком случае я сильно ошибся, полагая, что поспешил сюда, чтобы спасти вас». «Объяснитесь, любезный, зачем, собственно, пришли вы сюда в роли друга, как вы заявили?» «Я принес вам ваши деньги». С ударением на каждом слове проговорил Бержерон. «Мои деньги? Какие деньги? Которые вы проиграли ночью, несмотря на мое сопротивление, несмотря на многократные замечания, что опьянение лишает вас хладнокровия, несмотря в особенности на мой совет не ставить на карту больше, чем позволяет ваше положение». «Какую сумму я проиграл?» В голосе брата зазвучала паника. «Которую я принес вам до последнего су, мой неосторожный друг». Прервавшись на минуту, он прибавил. «То есть сто тысячи». Услышав размер суммы, твой отец расхохотался и воскликнул. «Вы шутите!» «Уходя отсюда вчера вечером, я взял с собой только 60 золотых». Но Бержерон тотчас спросил его. «Давно вы находитесь в своем кабинете?» «Нет, всего ничего. Вы, так сказать, пришли за мной по пятам». «Так вы еще не отпирали кассу?» Твой отец испустил отчаянный возглас при этих словах ужасный смысл которых стал ему ясен. Я слышала, как он бросился к кассе. Замок затрещал у него под рукой, дубовая крышка заскрипела, и голос брата, дрожащий от отчаяния, закричал. «Ничего! Ничего! Я погиб! В эту минуту я готова была выскочить из своего убежища». Но осторожность удержала меня. Нужно ли третье лицо в этой сцене? Нет. Появившись, я бы только усилила страдания твоего отца. Следует также сознаться, что ненависть моя к Бержерону заставляла меня подозревать, что он расставляет своей доверчивой жертве какую-то западню. Погиб. «Погиб!» — твердил мой брат голосом, разрывавшим мне сердце. «Погиб!» — повторил Бержерон более мягко. «Горе расстраивает ваш рассудок, Марер. Не сказал ли я вам, что в эту минуту явился к вам как друг, чтобы спасти вас от положения, о котором не должен знать начальник?» И он бросил на стол банковские билеты. «Вот сумма, которая недостает в вашей кассе». «Вы меня спасаете, Бержерон!» «Как и чем могу я доказать вам свою признательность?» произнес несчастный, задыхающимся от радости голосом, в первую минуту думая лишь о бесчестии, которого избежал. «Эту признательность вы можете доказать мне сейчас же», заявил Бержерон. «Поклянитесь, что не будете больше пить и играть в карты!» «О да, клянусь!» — воскликнул твой отец с невыразимой искренностью. Бержерон строгим тоном продолжал. «Не пейте больше, морер! Ваше опьянение слишком опасно. Оно отнимает у вас и рассудок, и память». За ужином вы грубо отклонили мои советы не предаваться излишествам и выпили слишком много вина. Я не хотел больше играть. Вы должны это помнить. Но возбуждённый опьянением и удачей, которая благоприятствовала вам в последнее время, вы так настаивали, что мне пришлось уступить. Я ничего не помню. Даже той бутылки которую вы поставили возле себя за карточным столом. Мы стали играть. Вам не везло. Когда вы проиграли все деньги, которые были при вас, я вынужден был продолжать игру на слово. Так шло до 10 тысяч, которые вы проиграли. Вам все не везло. Тогда я положил карты, думая оказать вам услугу, прекратив игру несчастью, пытаясь вас образумить, я произнес неосторожную фразу. Какую? Что сумма в 10 тысяч франков превышает ваши средства, что для того, чтобы уплатить эту сумму, вы должны будете надолго поставить себя в стесненное положение. Ваше самолюбие было задето этим замечанием. Подождите минуту, вскричали вы и ушли. После короткого отсутствия вы возвратились. Первым делом вы протянули мне 10 билетов по 1000 франков каждый, говоря, «Вот вам уплачено, а теперь я хочу отыграть у вас эти 10 тысяч». Так я ходил за деньгами в кассу. Пробормотал брат при мысли о поступке, о котором он решительно ничего не помнил. Я с тревогой и страхом слушала рассказ Бержерона, все больше убеждаясь в том, что мошенник лжет. Я должен был, не продолжая игры, справиться о том, откуда у вас взялись такие деньги. Но ведь я тоже не из мрамора. Хотя я лучше переношу излишества в вине, однако после ужина мысли у меня были далеко не ясны. К тому же игра опьяняет не хуже вина. Я играл и выигрывал, не считая. Только сегодня утром, после нескольких часов сна, удивленный размером своего выигрыша, я спросил себя, из какого источника попали в мои руки эти деньги. И вот я пришел к вам. При этом Бержерон весело прибавил. «Скорее!» «Положите скорее эти деньги в кассу, любезный друг». «Да, да», — повторил брат, дрожа от радости. «Твой отец был очень честным человеком. Едва он успел закрыть кассу, как оторопело пробормотал». «Но... что но?» — спросил Бержерон, будто ожидавший этого восклицания. «Но эти деньги, которые вы принесли мне, чтобы спасти от бесчестия, были выиграны вами в честной игре!» «О да!» — воскликнул Бержерон. «Я ваш должник. Вся моя жизнь будет посвящена тому, чтобы расплатиться с вами». «Ну что ж, решено!» — отмахнулся Бержерон, словно недовольный тем, что они говорят об этом. «Что вы там делаете, любезный друг?» Спросил он вдруг с наигранным удивлением, в котором я уловила скрытую радость. «Пишу расписку в получении от вас взаймы суммы в 192 тысячи франков», ответил мой брат. «К чему это? Между честными людьми достаточно слова, не нужно этих формальностей» заговорил Бержерон, делая вид, что сопротивляется. «Я прошу вас принять расписку хотя бы для того, чтобы позволить мне подняться в собственных глазах», произнёс мой брат решительным тоном. «Ну хорошо, только ради того, чтобы доставить вам удовольствие», промолвил Бержерон, поспешно пряча бумагу в карман. Он без сомнения посмотрел на часы, потому что сказал, «Без 5 минут десять. Через 5 минут начальник забудет все, что сделал друг. Приготовьте ваши книги». В 10 часов он проверил счета, подписал их, выдал квитанцию о полученных деньгах и удалился. «Он спас меня». Пробормотал брат растроганно, когда дверь затворилась за Бержероном. «Он обокрал тебя, великий простофиля!» — скрикнула я, опрокидывая ширму. «Истина вдруг озарила мой ум!» «Увы, слишком поздно!» «Расписка была в кармане у мошенника!»